Глава пятьдесят пятая. Круг избранных. Алексей. Я никогда не помышлял о том, чтобы заиметь какую-нибудь волшебную способность. Но сегодня был бы непрочь научиться останавливать стрелки часов. Меньше суток до инициации. Неужели в три ночи я навсегда превращусь в зимородка? Я сидел в кабинете и барабанил пальцами по столу. Лера так и не вспомнила проклятое заклинание, поэтому это последний день моей жизни. Ожидание изводило, мучило, терзало душу и тело. Я практически не спал несколько ночей. С головой ушел в поиски зачинщиков круга избранных и общения с хранительницей. Хотелось отвлечься, поэтому решил просмотреть отчеты по работе, но это не помогло. Мысли все время возвращались то к Лере, то к кругу избранных. И тут вдруг зазвонил телефон, и я вздрогнул от неожиданности. «Слушаю», — отозвался я в трубку. «Алексей Антонович, у нас есть важные новости по поводу круга избранных». «Вам нужно все увидеть самому, и чем быстрее, тем лучше. Адрес скинем в сообщении». Неужели? Неужели, наконец-то, нашли их, и Лера будет в безопасности? Хоть одна радостная новость. Через минуту я уже летел в нужном направлении. Маленький домик и покосившийся сарай на отшибе такой же маленькой, практически вымершей деревни, вот и весь штаб. Сразу за домом лес. Понятно, почему они выбрали именно это место. Из соседей здесь разве что птицы да животные, а в целом пусто и тихо. Пугающе тихо. Зато внутри дома... Чего там только не было. В одной из комнат большая стена увешана газетными вырезками, какими-то рисунками... Схемами и фотографиями. Видно, что одни из них висели давно и слегка выцвели, а другие появились недавно. И тут я зарычал. Среди остальных нашел взглядом фото Валерии. Пусть у меня совсем мало времени, но разобраться с этими живодерами – дело чести. На столах обнаружил кучу бумаг и разных папок, в том числе с делами хранительниц. Дело Леры тоже было среди них. Я открыл и изумился. Они же собрали всю подноготную и знали о ней не меньше, чем я. Причем там имелась даже информация о некоторых ее перемещениях уже вместе со мной. Я заскрепил зубами, сжимая и разжимая кулаки. Ясно одно. Враги подобрались не просто близко, а непростительно близко. К некоторым папкам, лежавшим отдельной горкой, избранные прикрепили стикеры с надписью «Отработано». Я стоял у стола и открывал их одну за другой. Это были дела погибших или исчезнувших хранительниц, в том числе и хранительницы Максима Говорова. Но кто? Кому это надо? Лидерам? Но зачем, если они все прошли инициацию, причем успешно прошли? Нет, у них и так уже есть власть. Алексей Антонович, обратился ко мне Тарас, один из моих людей, которого я назначил главным. Это инниферы из разных кланов постарались. Да, я так и понял. Иначе столько всего не накопать. И не просто из разных кланов. Я отложил очередную папку в сторону и уставился на него. Ну? Замешаны младшие сыновья лидеров, Алексей Антонович. В основном вторые. Теперь мы точно это знаем. С чего вы взяли, что именно они? Поднял в бровь я. Еще до того, как нашли этот штаб, мы установили точное время похищения некоторых хранительниц. И в нескольких ближайших кланах Именно тогда вторые сыновья не выходили на связь и буквально исчезали с радаров. Но я не стал вам ничего говорить и голословно обвинять кого-то, пока не получил достаточных доказательств. Пройдемте, я вам кое-что покажу. Мы вышли из дома и направились к сараю. И там меня ждал большой сюрприз почти развалившемся строении, оказывается, был подвал. А в подвале сидели четверо связанных иниферов. Двоих я знал. Колю Городецкого и Антона Васнецова. И оба вторые по старшинству в своих семьях. Подозревая, что оставшиеся двое занимали в семьях то же положение. Игорь. «Черт подери, это же вполне мог быть он. Он же часто на связь не выходит», — побагровел я. И Тарас словно прочитал мои мысли и сказал, «Игорь». Я сжал кулаки и повернулся к начальнику группы, а он продолжил. «Алексей Антонович, это Игорь помог. Он тоже давно догадался о том, что орудует банда, а не одержимый фанатик долго копал в этом направлении а несколько дней назад его приняли в круг избранных как второго сына лидера клана игорь помог вот уж не ожидал у него явно какая то цель но какая или зря я о нем так думаю подумал я а вслух сказал вы узнали что им вообще от хранительниц нужно они же все равно не смогли бы произнести ни слова и Игорь и хотел это выяснить похоже круг избранных зашел слишком далеко они хотели любой ценой достать данные, даже изобрели какой- то шлем с помощью которого можно было копаться в головах хранительниц и таким образом пытаться достать заклинание. правда чаще всего Хранительницы просто сходили с ума вместо выдачи нужной информации. А где шлем? Мы не нашли его. Игорь хотел подождать, заняться его поисками, но как только он прилетел и увидел фото вашей хранительницы на стене, сразу связался со мной. К тому же дал список тех, кто еще может быть связан с кругом. Лера? Получается, он спас ее? Где он? Где мой брат? Я хочу его поблагодарить. Я не знаю, Алексей Антонович, он помог скрутить парней и улетел. У него тоже инициация завтра, может, поэтому торопился? Возможно. Спасибо, Тарас. В общем, так, вы тут все собираете, досконально изучите все документы и список, что дал Игорь. Нужно в ближайшие дни выловить всех, кто к этому причастен. «Да, Алексей Антонович, всё сделаем!» Я поблагодарил Тараса и остальных подчиненных, превратился в зимородка и полетел к Валерии. Хотелось именно с ней провести оставшиеся часы.